Глава пятьдесят шестая. Сначала холод. В доле секунды образуется кокон, мгновенно облегает вас со всех сторон и проникает до костей. Потом обездвиженность и паралич, который сопровождается онемением, плюс отсутствие каких-либо ощущений. Смерть это или, по крайней мере, ее предбанник. На мониторах нет ни следа малейшей реакции. Затем, мало-помалу, что-то возникает, формируется, обретает четкость. Тепло. Новая мягкость захватывает вас, смыкается надо всем телом, становясь шелковистой броней. Никогда еще вы не испытывали столь глубокого комфорта, как если бы вас окружала теплота вашей собственной крови. В сущности это и происходит». Неопреновый комбинезон пропускает тонкую струйку воды между собой и кожей. Эта пленка нагревается при контакте с телом и уже окончательно обволакивает вас целиком. Все эти мысли промелькнули в голове Корсо за несколько секунд, пока он барахтался в воде, а температура его тела противостояла ледяному морю. Но следовало приступать к делу. Два его сподвижника, дав ему однозначный сигнал, сгруппировались и ушли в бездну. Корсо смотрел сквозь маску, как свет неба преломляется поверхностью воды. Как волнистая линия ряби поднимается и опадает, разбиваясь о стекла очков и покрывая их пеной. Он вспомнил слова Бомпар, которые та часто повторяла, говоря об их ремесле. «Сверху убийцы, снизу трупы, и мы посередине». Вперед. Он подобрался, между прочим, отдельный бонус. Температурный шок вроде бы подействовал на его руку, как анестезия. Нырнул головой вперед и вслед за другими ушел в глубину. После холода тьма. Чернота столь густая и плотная, что напоминает скопление угольной грязи. Древнейший ил, из которого время впитало весь свет, весь цвет, всю жизнь. И теперь осталось только это чудовищное месиво, полужидкий край света, который являл взгляду полный распад. Все было неподвижно. Ни рыб, ни единого шевеления. Вечная смерть без пределов и очертаний. Наконец, под собой, метров на пять ниже, он различил фонари двух своих соратников — У него на шлеме тоже была закреплена лампа, но на поверхности он забыл включить ее, а теперь он был слишком поглощен тем, чтобы продвигаться в этом торфяном супе, плывя, так сказать, в полторы руки. Он сосредоточился на удаляющемся свете, превращавшем морскую глубину в нечто материальное. Сильнее заработал ногами, чтобы нагнать их, хотя барабанные перепонки щелкали и потрескивали, как фонящие колонки. Даже не задумываясь, он повторял все действия для декомпрессии. Дул в ноздри, предварительно зажав их большим и указательным пальцем, чтобы воздух поступил в уши. Вспомнились уроки погружения. Это называлось «маневром вальсальвы». Сейчас у него скорее складывалось впечатление, что он сморкается в пальцы. Ныряльщики ждали его ниже. Он заметил вертикальную линию, пересекавшую сноб света и хламп цепь бакина курсо казалось что он отделился от собственного тела и может наблюдать за ним со стороны как за растворяющейся тенью он подплыл к напарникам и понял что те стали спускаться быстрее перебирая руками цепь слегка успокоившись он последовал их примеру вцепившись в железное звенья он уже не один в этой плотной стекловидной вселенной и только тогда осознал что стоит Полная тишина. Он больше не различал ни протяжного, приглушенного шума волн, ни собственного дыхания. Он был глух, слеп и нем. Он снова подумал, что не будь лучей двух ныряльщиков, он решил бы, что умер. Что он мертвец, осознающий собственный конец, сохранивший способность мыслить в беспредельности времени и пространства. Глянул на свой компьютер для дайвинга ныряльщика. Помнил, что ему говорили о давлении на глубине на поверхности оно равно одному килограмму на квадратный сантиметр кожи то есть одному бару в 10 метрах под водой добавляется еще один килограмм и того 2 бара но сейчас на глубине в 25 метров каким должно быть давление без понятия он только вспомнил что рост давления сокращается по мере погружения После того, как пройден уровень в 30 метров, оно возрастает лишь с 20 до 40%. Корсоне стал прикидывать, сколько времени займет обратный подъем. Нужно учитывать уровни декомпрессии. Это значит, что долгие минуты придется висеть в неподвижности, ожидая, пока поступивший в организм азот будет выведен из тела. Ныряльщики по-прежнему двигались вниз. Есть ли смысл добираться до самого конца? Не глупо ли думать, что Собески непременно захочет, чтобы жертва оказалась на дне? Рыбак говорил о веревках, теле, камнях. Корсо был уверен, что художник-убийца утяжелит свою жертву и отправит ее вниз вдоль цепи. Глубина почти 30 метров. Лучи по-прежнему скрещивались перед ним, как длинные светящиеся травы, колеблемые течением. Корсо попытался ускориться и приблизиться к остальным, он уже начал пьянеть от полного отсутствия препятствий и только ощущал теплую пленку на теле и различал светлые аккуратные плотные пузырьки, производимые его дыханием, которые поднимались как кристаллизованный пар Возникло ощущение, что он в невесомости, что он больше не существует Корсо впал в полную прострацию, как вдруг ослепительная боль проникла сквозь маску и взорвалась в глубине горла. Он отпустил цепь и выгнулся дугой. Вцепился в редуктор, но ничего не мог поделать. Снять систему подачи воздуха было чистым самоубийством. В это мгновение один из ныряльщиков схватил его за руку, а второй уже держал его и срывал загубник. Корсо попытался отбиться. «Боль! Паника!» Они хотят его утопить. Это они впрыснули ему в рот яд или какой-то отравляющий газ в его баллоны. Он почувствовал, как соленая вода заполняет рот, но вдыхать не стал. Боль или не боль, но он не желает хлебать эту чашу и тонуть в английской водичке. Один из ныряльщиков держал его голову. Корсов все еще старался ударить их или вывернуться, пока второй осматривал его рот, заполненный водой. Стефан попытался укусить его. В результате нападающий просунул нож с зазубренным лезвием ему куда-то в небо. Корсо закрыл глаза. Он был уверен, что сейчас сдохнет, захлебнувшись кровью и водой. Но почувствовал мгновенное облегчение. Потом его рот освободился, а в легкие хлынул живительный кислород. По горлу вновь текла жизнь. Жизнь сладкая и ласковая, без страха и боли. Заново вставив ему в зубы загубник, ныряльщики отпустили его. И только тогда он заметил плывущие мимо глаз стекловидные нити, которые едва его не прикончили. Жгучие щупальцы медузы, спутанные, как напитанные токсином сорняки. Он понимал, что ныряльщики спасли его, вытащив подручным способом ядовитые волокна, проникшие ему в редуктор. Полупрозрачное зло, которое убило бы его в считанные секунды. Он откинулся назад, смакуя охватившее его облегчение и вращаясь вокруг собственной оси, словно космонавт. На ощупь отыскал цепь, ухватился за нее, собираясь продолжить спуск. И тут он разглядел этот ужас. Несколькими метрами ниже его подручные окружили тело, соединенное с цепью клубком веревок. Их лампа высвечивали детали чудовищной мизансцены. Труп находился в той же позе, что Софи и Элен. Горло перетянуто, руки связаны за спиной и притянуты к щиколоткам. Но на этот раз путами послужили веревки, несомненно потому, что жертва была мужчиной, и его трусы не позволили применить обычный способ. Когда к Корсой вернулось привычное самообладание, он присоединился к ним. Другие веревки опоясывали талию жертвы и связывали ее с каменными блоками, которые казались до странности невесомыми, но именно этот груз и удерживал труп на глубине. Корсо подгреб ногами, ему нужна была уверенность. Он добрался до лица жертвы и понял, что рот «заткнут». Лицо молодого человека лет тридцати и при жизни довольно красивого было разверсто от уха до уха в крике столь диком, что кости казались расслабленными. И теперь течение слегка колебало челюсти, создавая иллюзию, что жертва дышит водой. Это ужасало и в то же время производило головокружительный эффект. Увидеть вот так Гою на почти сорокаметровой глубине – Но корсони желал поддаваться эмоциям. Напротив, он старался подробно рассмотреть и запомнить каждую деталь мизансцены, пока его сотоварищи делали снимки, как на обычном месте преступления. Но все, что он видел на данный момент, это плоть убитого человека, уже искусанную, истрепанную, обглоданную невидимыми рыбами, лохмотья, которые колыхались в ледяных глубинах, как ошметки газеты. Корсо не мог избавиться от мысли, что тело постепенно растворяется, и окружающие их кубические метры воды заполнены частицами кожи, крошечными обрывками плоти, которые роятся вокруг вместе с пузырьками воздуха из их редукторов. Внезапно его охватило предчувствие, что он никогда не поднимется на поверхность, никогда не разделается с этим расследованием, а главное, никогда не доберется до истины. Почему Собески на этот раз решил утопить жертву на сорокаметровой глубине? Хотел, чтобы ее никто не нашел? Была ли жертва случайной или же наоборот, он проделал весь путь, чтобы покончить именно с этим парнем?